Глава 50. -я. Ведьма стала принюхиваться, крылья её носа подрагивали, когда она стала ходить по своим покоям. Ох, не нравится мне тут. Не болото моё любимое, приговаривала она. Филонг перевёл на меня взгляд, намекая, что мы могли провести ночь куда интересней. Я тяжело вздохнула. Он прав. Но куда без моего скепсиса, который нужно было разрушить? Я же говорил, что мы могли перенести твои вещи сюда, ответил король. Нет, нет, мой котёл должен стоять на месте. Он там черпает силы, ведьма махнула рукой. А тут я и так справлюсь. Но не нравится мне, что в замке творится. Здесь полно гостей, сказал Филонг, других драконов. Да, да, и не все с хорошими мыслями, продолжила ведьма. Она цокала языком, пока ходила по комнате, то и дело заглядывала в пустой шкаф или за диван, а потом и за кровать. А вдруг там кто-то где-то умер? Ну всякое могло быть. Мне тоже не особо нравилось происходящее. А затем ведьма резко остановилась и уставилась в окно. Там что-то есть. Король вмиг напрягся. По моему телу пробежал жар. В покоях стало невыносимо жарко. Что там или кто там? Вот только ведьма махнула рукой и вмиг учуялась возле окна, распахнула его, а потом под нашими обалдевшими взглядами выскочила наружу, будто она резвая ланя-не старушка. Мы переглянулись с Филонгом. Куда она? только и успела спросить я. Король мигом рывнул за ведьмой, а я за ними. Мужчина резко перемахнул через окно. Мне же пришлось приподнять юбки, залезть на подоконник и только потом понять, что тут немного высоко, ну не так чтоб сильно, но стало не по себе. "Эй!" крикнула я. Филонг вмиг остановился и подошёл ко мне. "Помог сползти с окна. Могла остаться," сказал он. "Вон она." Сказала я, указывая в сторону ведьмы, которая устремилась к саду. А мы за ней. Ведьмы нигде не было видно. "Ох, она может возле феизалии быть", ответила я, и мы пошли туда. Вот только там ведьмы не оказалось. Зато вечером в саду так красиво, кристаллы освещали пространство и дорожки. Послышался шорох. "Там", сказал Филонг. "Я не поняла, в какой стороне, но король в микрован ушёл туда, а я за ним. Ведьму мы нашли возле склепа." Она стояла и смотрела на каменное здание. "Ох, не сама она ушла", покачала головой ведьма. "Король в мгнапреакся. Королева умерла во время родов", сказал он. Ведьма повернула в его сторону голову. "Не ребёнок тому вина", покачала она головой. "Ты понимаешь, что сейчас говоришь?" Филонг приблизился к ней. "Тот, кто это сделал, сейчас находится в замке", продолжила ведьма. Один из твоих драконов. Хилонг стиснул зубы. Этого не может быть. Все эти драконы, что сейчас в замке, не могли этого сделать. Они все были со мной и боролись с пустотой, и тем более они не могли быть здесь. Я не позволял им находиться в замке, пока моя королева была беременна, ответил Хилонг. Я посмотрела на него, в его глазах отчётливо читалась боль. Он сжимал и разжимал кулаки, видимо, что-то он тогда упустил. Ты ошибаешься, сказал он ведьми. Но та лишь головой покачала. «Нет, я не могу ошибаться. Королеве помогли умереть», — продолжила она. «Драконы не могли?» «Могли», — ответила ведьма. «Завтра церемония. У моего сына должен проснуться духовный зверь», — сказал Филонг. «Она поможет. Она хороший проводник», — продолжила ведьма. А затем подошла ко мне, взяла мою руку. «Но ты завтра должна быть без линз». Я нервно сглотнула, вспомнив, как тут не особо любят людей с голубыми глазами. Кивнула. Ведьма взяла меня за руку. Ты справишься. У тебя всё получится, сказала она. От её касания по руке пробежала дрожь. Мурашки покрыли тело. На миг мне показалось, что меня кольнуло. Что происходит? хрипло спросила я. В горле пересохло. Защита, ответила ведьма и закашлялась. «У тебя завтра тяжёлый день, я советую вам отдохнуть. И ещё. Не общайся с той ведьмой, что есть в замке. Ни с одной из ведьм. Мы хоть и держимся вместе, но это мало что значит. Лучше вообще ни с кем не общайся, кроме короля. До утра». Я нервно сглотнула. «Она Марусю имеет в виду? Но почему? Она же моя служанка».